То, что я сказал здесь, возможно пояснить путем своеобразного, осуществимого фантазии эксперимента, который можно бы назвать метафизическим. Именно. Попробуйте же вы представить себе то, во всяком случае, недалекое время, когда вас не будет в живых. Вы себя мысленно исключаете, а мир продолжает существовать. Но к собственному изумлению вашему, Тотчас же, же оказывается, что и вы еще продолжаете существовать вместе с миром. Дело в том, что вы пытались вообразить себе мир без себя, но в сознании непосредственно «я», только оно и обусловливает мир, только для него последний существует. Уничтожить этот центр всякого бытия, это ядро всякой реальности, и в то же время сохранить существование мира — вот мысль, которую можно абстрактно подумать, но которые нельзя осуществить. Наши усилия сделать это, наши попытки мыслить производное без первичного, обусловленное без условия, носимое без носителя, каждый раз терпят почти такую же неудачу, как попытка вообразить равносторонний прямоугольный треугольник или уничтожение и возникновение материи и тому подобные невозможности. Вместо задуманного у нас невольно рождается такое чувство, что мир не в меньшей степени находится в нас, чем мы в нем, и что источник всякой реальности лежит в нашем внутреннем существе. И в результате нашего эксперимента получается следующее. Время, когда меня не будет, объективно придет, но субъективно оно никогда не может прийти. Отсюда возникает даже вопрос — Насколько всякий из нас в глубине души действительно верит в такую вещь, которую он, собственно говоря, совершенно не в состоянии представить себе? Мало того, так как к этому чисто интеллектуальному эксперименту, который, однако, всякий с большей или меньшей отчетливостью уже проделал, присоединяется глубокое сознание неразрушимости нашего внутреннего существа, то наша личная смерть не является ли в конце концов самой неправдоподобной вещью в мире? то глубокое убеждение в нашей неприкосновенности для разрушительной смерти, которое всякие носят в глубине души, как об этом свидетельствуют и неизбежные тревоги совести при приближении смертного часа, это убеждение, безусловно, связано с сознанием нашей изначальности и вечности. Оттого Спиноза так выражает его. Чувствуем и воочию убеждаемся, что мы вечны. Ибо не приходящим Разумный человек может мыслить себя лишь постольку, поскольку он мыслит себя не имеющим начала, то есть вечным, вернее, безвременным. Тот же, кто считает себя происшедшим из ничего, должен думать, что он снова обратится в ничто. Ибо думать, что прошла бесконечность, в течение которой нас не было, а затем начнется другая, в течение которой мы не перестанем быть, это чудовищная мысль.